Глава двадцать восьмая. Приготовление к рыбной ловле, удачная ловля, рыба Уилля, рубка кокосовых пальм. В этот вечер Риди часа два работал при свете свечи, приготовляя удочки. Уильям был с ним. Наконец старик окончил свою задачу. «Что насадить на крючок?» – спросил Уильям. «Одну из улиток, сбросив ее раковину, но хорошая приманка – солонина» и лучше всего удить смыса но завтра у нас много работы с порубкой а потому ляжем те ка теперь спать однако Уильям держался другого мнения он ждал когда ему показалось что риди крепко спит мальчик взял удочки и пошел на отмель тут он поднял несколько раковин разбил их вынул из них моллюсков и насадил их на крючки потом пошел к пруду Стояла чудная лунная ночь, вода не шевелилась, и при свете можно было видеть дно на большой глубине. Уиль забросил удочку. Едва свинцовая грузила коснулась песка, как что-то сильно дернуло его удочку. Да так неожиданно, что мальчик чуть не упустил ее. Вскоре, однако, приняв предосторожности, о которых Риди говорил Уильяму, юный рыболов вытащил рыбу с серебристой чешуей, весившую около девяти десяти фунтов. Оттащив свою добычу подальше от края воды, чтобы она снова не прыгнула в море, Уильям снял ее с крючка и снова забросил удочку. Вторую рыбу он поймал почти тотчас же, она оказалась еще крупнее первой. Уильям бродил шнурок под жабры пойманных рыб, довольный вернулся домой и привесил их к шесту, боясь, чтобы собаки не унесли его добычи. На следующее утро Уиль встал с постели раньше всех и показал риди какие рыбы попались ему. Но старик остался недоволен мальчиком и упрекнул за неосторожность. «Что было бы с вашей мамой, если бы вы, мастер Уилья, погибли?» – прибавил старик. «Да, я был неправ», – сказал Уильям. «Теперь я вижу это, но мне так хотелось угодить маме». «За это можно простить вас, дорогой мальчик». С чувством ответил ему риди только больше не делайте этого вы могли свалиться и погибнуть помните дорогой я всегда всюду готов идти с вами но довольно я никому не скажу что вы были в опасности ведь беды то не случилось слава господу а вы не сердитесь что старик побронил вас конечно нет риди я не думал об опасности а вот и миссис сиигррев вышла из палатки «Здравствуйте, миссис Сигрев! Смотрите-ка, Уильям поймал вам на обед двух прекрасных рыб!» «Ой, я очень рада!» – ответила она. поди ка сюда, Томми, посмотри! Скоро ты покушаешь жареной рыбки!» Томми так запрыгал с криком. «Жареная рыба на обед! Жареная рыба!» А Юнона сказала. «Вот, миссис Каролина, вам отличный обед!» После завтрака все пошли к тому месту, где Риди начал рубить деревья. Взяли с собой колеса с осью, а также крепких веревок. Сигриф и Риди рубили пальмы и бросали их на ось. Юнона и Уиль привязывали стволы к экипажу, потом впрягались в него и отвозили бревна на место, выбранное для постройки дома. После тяжелой работы все с удовольствием принялись за вкусный обед. Вечером Риди и Уильям, несмотря на утомление, отправились на отмель и перевернули еще восемь черепах. Всю неделю продолжалась рубка леса, в воскресенье отдыхали. В понедельник поймали еще девять крупных черепах и трех больших рыб. Наконец, во вторник приступили к постройке дома. Каждый понимал, до чего важно иметь кровь и защиту от непогоды, а потому работники с величайшим усердием принялись за дело.